Главные герои, убитые мною, читает «Инсомния», «Регрессор», «Реинкарнатор», «Одержимый», «Путешественник» или «Предопределённый». Я буду охотиться за главными героями, которые существуют в бесчисленных мирах, и поглощать их способности. Вот он, главный герой, надежда континента, герой, который спасет мир, герой, у которого сейчас дыра в груди». С помощью Духа Земли освободил гномов и завоевал их доверие. Очистил загрязненный лес духов и стал благодетелем феи. Восстановил статуи из древнего камня, найденные в одном из руин. Уничтожил гигантского морского змея, вышедшего из моря. Победил сорок седьмого повелителя демонов. Помимо нападений и убийств, были и другие инциденты, Связанные со смертью, а также вандализм, поджоги и прочее. «Пощадите меня!» Это был главный герой. Но теперь он умер от моих рук. Том 1, глава 1, первый квест. Сто миллионов. На столе лежала банкнота. Это было моё выходное пособие и моя страховка. Сто миллионов. Это было просто смешно. Лучше умереть от рака, чем получить такую сумму. Мастер гильдии хотел бы выразить свое сожаление по поводу вашей отставки. И это все? Почему же тогда он не положил немного больше денег? Извините, но это не в моей компетенции. Но я-то знал. Для них я стою всего сто миллионов вон. Охотник, ветеран... который выжил в течение 15 лет, сражаясь с монстрами на линии фронта, но без сверхспособностей. Я был в лучшем случае охотником F-ранга, чье положение в гильдии было примерно таким же, как одноразовая палочка для еды, используемая немного дольше. Через три года после моего дебюта в качестве охотника, я вступил в гильдию и был с ними в течение 12 лет, с момента ее основания до нынешнего положения. Но теперь я вижу, что весь мой труд стоил всего-то жалких сто миллионов. Я понимал это. Я работал больше, чем кто-либо другой. Но мир жаждет ценного человека, а не просто трудолюбивого работника. Поскольку я был просто одноразовой палочкой для еды без ценности. Я думаю, что это был правильный конец для такого, как я. Даже сейчас я никогда раньше не видел эту женщину. которая пришла вручить мне 100 миллионов вон я даже не знал ее имени она была как слуга слуги что ж так будет лучше для меня тогда я надеюсь что вы хорошо проживете остаток вашей жизни глядя спину удаляющейся женщины я прислонился спиной к кровати в больничной палате черт возьми неизлечимая болезнь В области моего сердца есть что-то странное, чего нельзя увидеть, и врачи тоже не знают, что это такое. Я был совершенно спокоен, когда доктор сказал мне, что мои шансы прожить этот год невелики. 15 лет. Я самый старший охотник Эфранга, верно? Учитывая, что в среднее время активности таких слабых охотников составляло от одного до двух лет, я прожил дольше, чем ожидал. Поэтому охотникам, которые не знали, когда они умрут, было трудно получить страховку. А если они все-таки умрут, страховку перейдет к их семье. Но у меня не было семьи. Вот почему деньги по страховке жизни пришли ко мне, которому вот-вот предначертано умереть. Жаловаться некому, так что пусть и 100 миллионов, я ничего с этим не могу поделать. Семья охотников Франга которые либо умерли, либо ушли в отставку в прошлом, получили по меньшей мере несколько миллиардов. Может, мне следовало умереть чуть раньше? Последние новости. Смерть 109-го охотника Оранга Юдживона из Кореи. Новость о смерти охотника Оранга, о которой сообщалось несколько дней назад, все еще мелькает по телевизору. Я слышал, что семье Юдживона достались сотни миллиардов долларов. Если он умрет, 100 миллионов или 100 миллиардов, он все равно никуда не денутся и он не мог бы чувствовать себя плохо. Если он умрет 100 миллионов или 100 миллиардов, он все равно никуда не денутся и он не мог не чувствовать себя плохо. Я живу в этом мире уже очень долго. Он подумал, «К черту В этой ужасной ситуации я не мог даже прослезиться. Я бы не чувствовал себя так, если бы мое тело было оставлено умирать на поле боя монстру. Это было не из-за чести, но мысль о том, что я скорее умру от руки монстра, чем от этой жалкой смерти овладела моей головой. Мне хотелось пожаловаться. Мне хотелось немедленно побежать к мастеру гильдии и спросить его, не собирается ли он вот так просто выпросить меня на обочину. Однако я знал, что в мастер гильдии «Забытых дней» Был хладнокровен и, вероятно, будет молчать, пока я не умру. Мое время ограничено. Сегодня и завтра. Но даже если бы не было ограничения по времени, обычный охотник в одиночку не мог бы сражаться против большой компании. Я положил голову на кровать и вздохнул. Сто миллионов. Впервые сталкиваюсь с такой суммой денег. Завтра я куплю что-нибудь вкусненькое. Процедура выписки была несложной. Принять много обезболивающих, нажать кнопку на браслете, если ты болен, и если ты умрёшь, датчик отреагирует, и больница позаботится об остальном. Поскольку мир изменился из-за появления монстров 30 лет назад, не было ничего необычного в том, чтобы выписывать пациентов, которые умирали, как я. Больницы не хватало комнаты, и никто не мог помешать охотнику, который был на грани смерти. Спокойно закончить свою жизнь за пределами больницы. 30 лет спустя все изменилось. Но система того времени все еще оставалась. Пятиэтажная старая вилла. Я живу в разрушенном здании, построенном более 50 лет назад. Если есть какая-то проблема, так это отсутствие лифта. Проклятие. Полгода назад что-то неизвестное начало сжимать меня изнутри. и я не мог сделать ничего интенсивного. Небольшая грубая активность в моём теле шокировала меня и заставила упасть в обморок. Я жил с бомбой сердца. Другими словами, в пятиэтажной вилле. Мне пришлось бы десятки раз отдыхать на лестнице, чтобы добраться до своего дома на четвертом этаже. Теперь даже правильно тратить деньги трудно из-за моего физического здоровья. Тем не менее, я застрял дома, Поэтому я собираюсь есть много еды, доставки, которую я никогда не пробовал. Первоначально мой последний ужин не был бы такой роскошный. Дзинь, дзинь. Едва я добрался до дома и откинул голову на спинку дивана, как зазвонил мой смартфон. Рю Джинсу Сеодам. Я слышал, что тебя выписали. Что? Неужели? Почему ты не позвонил мне? Фух, откуда он знает? Групповой чат, в котором всего 7 человек, это своего рода обещание, которое мы все дали 15 лет назад, чтобы идти по пути охотников. Мы все дебютировали в одно и то же время, но теперь, когда прошло много времени, все идут по разным путям. Одни стали суперзвездами мирового класса, другие охотниками асранга, ранга третьи мастерами Великой Гильдии, С другой стороны, я все еще был просто охотником на дне Эфранга. Поскольку все они произошли меня. Мне не очень нравился этот групповой чат, и я был в ужасном настроении. Я думал попросить о помощи, но это вероятно невозможно. Я уже давно не общался с ними, но мне было интересно, смогут ли они стряхнуть гильдию забытые дни. Первоначально я редко общался здесь. Но я думал, что скажу хотя бы одно слово, так как это будет последний раз, поэтому я нажал кнопку ответа. «Юсо дам. So Они говорят, что нет никаких проблем. Тейлор Нан, Ты должен был сказать мне об этом первым. Ты панк». «Тейлор Найн. Я сейчас свободен, так что я приеду навестить тебя в Корее, так как я давно там не был». «Оставь дверь открытой». Я рассмеялся, смутно припоминая ее прекрасные серебристые короткие волосы. Я рассказал им о своем увольнении, но мне всегда не хотелось раскрывать свое сердце, поэтому мало кто знал об этом. И все же последнее утешение заключалось в том, что многие мои старые коллеги и охотники, каким-то образом узнавшие эту новость, навещали меня и снова связывались со мной. Вскоре в больничной палате лежала груда цветов и подарков, когда я вернулся, чтобы собрать свои вещи. Отношения, которые я строил на протяжении многих лет, не были напрасными. Я должен пройти через все это. Хотя я всего лишь второстепенный персонаж, а не трагический герой, который умирает от неизлечимой болезни. Выбросив телефон, я проверил почту, которая приходила, пока меня не было. Большинство из них были ежемесячной аренды и счетами за воду, но было несколько сообщений, которые выделялись. «Приглашение Ассоциации Охотников». А? Это что такое? Что за чертащина с охотником Эфранга вроде меня? Это была разумная мысль, когда я прочитал название письма. Они пригласили различных ветеранов-охотников с опытом работы не менее 10 лет, чтобы обсудить индустрию охотников. Охотники крайне редко выживали более 10 лет. Честно говоря, если взять меня в исключение... Вы можете пересчитать по пальцам одной реки, сколько их там. У меня нет никаких теплых воспоминаний об этом месте. Я все равно не могу пойти. Слабый охотник, который выжил более десяти лет, вот-вот умрёт. Оставив его сложенным и проверяя оставшиеся письма, я увидел среди последних белый конверт. Оно было сделано из очень необычного материала. Интересно. «Касался ли когда-нибудь в своей жизни я такой мягкой бумаги?» «Это новый вид материала?» «Никакого отправителя не было». Это самое обычное письмо со словами «Для Ю Сеодам». So я медленно открыл конверт и обнаружил внутри лист бумаги. Появилась странная фраза. «Ты хочешь жить?» «В настоящее время?» «Должно быть, я был одержим. Я думал, что схожу с ума». Иначе как бы он мог внезапно появиться? Кивая головой в ответ на странное предложение, которое вдруг появилось, слова исчезли. я увидел еще одно предложение. Ты хочешь продолжать жить? Слова снова исчезли. Если бы ты смог прожить долгую жизнь, хотел бы ты жить лучше, чем сейчас. Разве ты не устал от жизни без таланта, способностей? Силы, денег или продолжительности жизни? И что же мне теперь делать? Слова снова исчезли. Если бы ты смог охотиться своими руками на героев, которые заставили тебя вступить на путь неудачника и собрать их талант, ты бы сделал бы это. Взять у кого-то способности сделать ее своей? Это была логика, которая могла быть использована только в эпоху закона джунглей. Но почему-то я улыбнулся и удрученно кивнул. «Ну, конечно, черт возьми, разве я могу пойти на компромисс?» «Конечно же, да, перед моими глазами возникла полупрозрачная голограмма. Ваша оставшаяся жизнь 10 дней 21 час 39 минут 23 секунды. Это было не что иное, как моя оставшаяся жизнь. Голограмма показывала, что мне осталось жить не менее 10 дней. Если да, то подпишите контракт. Контракт заключается в том, чтобы вы охотились на главных героев. Серьезно? Он имел очень много сомнений в мыслях. В первую очередь сейчас можно сказать, я ходячий овощ. Он никогда не был суеверным человеком, но подсознательно ему хотелось ухватиться за эту последнюю нить надежды. По этой причине у меня нет причины отказываться. Контракт подписан. Глава вторая. Неужели я схожу с ума? В разгар этой мысли моя оставшаяся жизнь непрерывно сокращалась. Что мне нужно делать? Когда я задал вопрос слух, как сумасшедший, полупрозрачная голограмма изменилась, и ответила. Охота, которой вы занимались все это время. А теперь поохотьтесь на главных героев. Взамен вы продлите свою жизнь, если добьетесь успеха. Вы также можете поглощать способности главных героев, на которых вы охотились. Черт, что, черт возьми, вы имеете в виду под главным героем? Разве это не обычное слово в вашем мире? Это главные персонажи, которые появляются в романах, фильмах, драмах, мультфильмах и многом другом. Те, кто никогда не терпит поражений. Те, кто противостоят опасности, несмотря ни на что, и те, кого поддерживает весь мир. Я видел много из них в реальной жизни. Вы хотите, чтобы я их убил? Невозможно. Даже если сейчас просто включить телевизор, таких людей много. Они никогда в своей жизни не терпели неудач. Возьмем, к примеру, мою работу. Не будет ли охотник ССС Ранга считаться главным героем? Как мне поступить с охотником SS ранга? Они не ограничиваются вашим миром. Главные герои существуют во многих мирах и измерениях. А? Ага. мое сердце бешено заколотилось. Я знаю, что не должен этого делать, но я странно взволнован. Ладно, когда я могу начать? Вы можете начать прямо сейчас. Но есть только одна проблема. Ты же знаешь, что я в ужасном состоянии. Мое тело не в состоянии заниматься активной деятельностью. Дурацкое тело, у которого случился сердечный приступ. Дурацкое тело, у которого случится сердечный приступ, если я хоть немного побегу. Эту проблему можно решить за счет вашей жизни. Продолжительность жизни в 10 дней можно использовать для временного прекращения сердечного приступа на сутки. Вот тюрьма. Мои руки задрожали. Если я обменяю 10 дней, у меня останется 21 час. Просто прожить еще 10 дней? Или сделать ставку на лучшую жизнь? Выбор оказался легким. Да, я сделаю это. Продолжительность жизни в 10 дней обменена на временное подавление сердечного приступа. Вскоре после этого мне стало казаться, что чего-то не хватает в груди. На ее месте появилась круглая синяя метка. Затем во мне нахлынуло душераздирающее утешение. Хотя... Я давно не веселился, я почувствовал себя свежим, как будто вернулась молодость. Ладно, давай подготовимся перед началом. Могу я взять с собой что-нибудь? 20 килограмм – это предел, который вы можете взять с собой. 20 килограмм? Так скупо? Как такой слабый охотник, как я, мог работать на передовой? Это стало возможным благодаря современному оборудованию. Кожаная броня и накидка, покрытые эфиром. Четыре пистолета с эфирными пулями, восемь дополнительных пуль и одна снайперская винтовка за моей спиной. Упаковав еще несколько взрывчатых веществ, я закончил, не дойдя до предельного веса. Я взял эфирный клинок, главное оружие охотников, и нажал кнопку старта. Корпус из белого металла выскочил и стал около 120 сантиметров в длину. Когда энергия была активирована, край покрывал синий лазер. Шинг. Хм. я долго смотрел на синий свет на эфирном клинке и вздохнул. Охотники убивают монстров с помощью эфира. Энергии, извлекаемой из сердца монстра. А теперь с этой энергией я убью людей. Я не могу поверить, что мне приходится сражаться с таким оборудованием. Поскольку я всегда носил военную форму с надежным снаряжением, я мог только вздохнуть, когда увидел, что состояние моего нынешнего снаряжения не соответствует требованиям. К тому же, прикосновение лезвия было незнакомым. Последний раз я дрался уже полгода назад. Тигры не могут разучиться охотиться, но я все еще нервничаю. Хотел бы я получить бластерную пушку? Ничего не поделаешь». Во-первых, никого бы не удовлетворило, если бы они попробовали лучшее оборудование. Я готов. Путешествие в Империю Ирахон. Мир главного героя 33 уровня Гелетенда. 10, 9, 8. Наблюдая за обратным отсчетом, я глубоко вздохнул. Другой человек, главный герой. Существо, благословленное миром. Я могу только доверять тому, что этот клиент... Сравнил меня с главным героем, на которого я могу успешно охотиться со своими способностями. 2, 1, 0. Сообщение путешествия завершено, в мое ухо ударил звук молнии. В следующий момент мир развалился на части. Вы стали участником на турнире Эрахона. Ва! со всех сторон раздались аплодисменты. Подождите, что? Быстро приняв боевую стойку, я немного отступил и огляделся. Большое пространство, похожее на Колизей на земле. Десятки тысяч зрителей смотрели на меня или на это место. Боже мой, выход этого соперника был немного резким. Ударила молния. «Как ты это сделал?» Глядя прямо перед собой, мне улыбался симпатичный темнокожий мальчик. Он был ниже меня. Но был настолько мускулистым, что я вовсе не считал его слабым. И э, над головой появились: Что это хэштеги? Самый сильный в мире мечник, карапуз, регенерация, второе возрождение, совершенный талант. И я внимательно читал это, пока другой человек выглядел скучающим. Ты не выглядишь таким сильным для такого блестящего выхода. Имя! ах, что же я должен сказать? Это длинная история. Наконец-то ты ответил. Ты можешь не знать, но меня зовут Гилетенда. Сразу после этого откуда-то раздался чей-то комментарий. Ах, какой великолепный выход сделал этот участник. Новое лицо первого участника, который появится сегодня, зовут Ю Сяодам. Сможет ли он победить чемпиона Гилетенду, одержавшего 30 побед подряд? Если нет, будет ли это снова легкая победа для Гилетенды? Гелетендо ухмыльнулся и направил на меня меч. «Неважно, что ты сделаешь. Даже если ты примешь таблетку, отравишь или будешь угрожать моей семье, или уговоришь меня своей личностью. Попробуй-ка победить меня». Вскоре он подошел ко мне легким толчком и заговорил. «Если это возможно». Шинг. Как только сработал эфирный барьер из-за сильного удара, Мгновенно пропало 20% энергии. Эфирные доспехи могли выдержать удар умеренного монстра на средней дистанции, но это был всего лишь один удар. Я вынул эфирный клинок, быстро обработал его синим энергетическим покрытием и отступил на три шага. Это что, магический барьер? Это волшебный клинок в твоей руке? В отличие от прежнего, когда он громко смеялся, теперь гилетендо выглядел странно обиженным. Я зафиксировал свою позу после удара, который, казалось, вызвал какие-то внутренние повреждения, и заговорил. «Это эфирный клинок, ублюдок!» Он опустился, чтобы подготовиться к атаке, но был озадачен, как только увидел, что я бегу. «Это что? Что это? Использовать технику, которая встречается только в легендах? Это некрасиво!» Воздух от силы трения эфирного клинка разорвался от удара, но он уже был рядом со мной, пиная меня ногой. Только перекатившись по полу два или три раза, я, я понял, что без пистолета я ему не соперник. Я не мог сказать с первого взгляда, потому что на нем ничего нет, но на этом уровне он должен обладать, по крайней мере, способностями Аранга. Шинк, Фух, я думал, что он определенно стоит у меня перед глазами, но гилетенда все время исчезал из виду. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Я думал, как мне это использовать, не зная, где он, но я ветеран. Ветеран, переживший гораздо худшие ситуации, уничтожая всех сильных. Торопливо перекатив гранату под ноги, я попытался ударить того, кто повернулся ко мне спиной, но только в воздух, как и ожидалось. Как только эфирная граната взорвалась, я снял с пояса пистолет и выстрелил в него. Каждая пуля была моей жизненной силой, но сейчас не время экономить. Гелетенда, который поднял свой железный меч и заблокировал все пули, несмотря на свою плохую осанку, снова попытался сократить дистанцию. Куда бы он ни бежал, на полу вспыхивала искра. Проклятие, он волшебник? Даже слон сразу падал в обморок после этого, но он сдрогнул лишь на мгновение, поэтому я отказался от этого плана. Эй! А потом как чудо. Главный герой гилетенда получил навык сопротивления молнии F. Получить навык на месте? Черт, имеет ли это хоть какой-то смысл? Навыки и суперсилы были вещами, которых у меня никогда в жизни не было. Но не было времени думать об этом, потому что он снова напал на меня. Однако теперь я понял, как бороться с гилетендой. Предыдущий подход был бесполезен. поэтому я вытащил свою снайперскую винтовку, убрав эфирный клинок. Было жаль, что я не смог взять с собой штурмовую винтовку, но пока мне приходится довольствоваться этим. Застоив дыхание, я целился в бегущего боком. Это была безумная скорость, которая легко превосходила гепарда, но я также охотился на монстров, которые так быстро бегали. Еще один выстрел выглядел так, как будто он попал ему в живот. Но он его снова отразил железным мечом. Черт, из чего сделан этот железный меч? Я не думал, что он сможет отразить это, тем не менее, видя как он шатается, ударная волна, должно быть, нанесла какой-то урон. Снайперские винтовки, Эйзер, хороши, но недостаток в том, что на перезарядку уходит много времени. Нет, теперь... Когда я это вижу, что-то подкрадывается к железному мечу гилитенды. Он похож на мой эфирный клинок, но чем-то отличается. Тем не менее, я привык видеть ци, потому что это то, что может использовать любой человек на земле, обладающий сверхспособностями. Не было времени для следующего выстрела, поэтому я выпустил из винтовки около 15 сантиметров энергии и повернул ее вправо. И как раз вовремя она столкнулась с мечом Гилетенды, который был рядом со мной. Затем мы оба отступили. Это... Когда его меч был поцарапан, Гилетенд удивленно открыл глаза. Что это за фигня? Мана не выпускает такую отвратительную энергию. Тебе не нужно знать. Это странно. Это не магия. Он использует какие-то странные приемы. «Откуда, черт возьми, ты взялся?» «Я пришел, чтобы убить тебя. Тебе не нужно бороться». Тем временем он с зигзагами приближался ко мне, шагая боком. Я должен был приготовиться к этому. Если я дам ему шанс, гилетенда меня поймает. После еще одного удара оставшийся эфир составлял 60%. «Если я допущу еще хотя бы три удара, я действительно умру». Быстрым рывком небольшая мина оказалась в пределе досягаемости его ног. Дилетенда не знал, что это было, но он отступил, не наступая на нее, чувствуя, что это опасно. Достаточно было не наступить на нее. Я вынул еще один пистолет и выстрелил еще несколько раз, но тот сумасшедший уклонялся от пули или отражал их, как будто это было ничто. Да, этого можно избежать. Это было то, что могли сделать даже сверхлюди Земли. Однако даже сверхлюди Аранка не могут избежать каждой пули. Очевидно, его силы едва хватает, чтобы быть Сиранком, не говоря уже о Аранге. Но его контроль был настолько ошеломляющим. Что-то, чего не существует на Земле. В нем существовала очень необычная форма фехтования, находящаяся за ее пределами. Бум, бум, еще одно столкновение. Он попытался ударить меня мечом по шее, но быстро отстранился после того, как я активировал эфирный щит на полную мощность. На этот раз он был близок к цели. Я увидел кривую улыбку Гелитенды, когда он заметил, что энергия быстро уменьшается. «Ха, хорошо, мне все равно, в конце концов ты умрешь для меня. Ты был довольно интересным парнем». Бум. В этот момент был выпущен энергетический клинок, и мы расстались на шаг. Гилетенда, который снова загнан в угол, начал танцевать. Да, я мог только сказать, что это действительно танец. Остриё меча, казалось, упало, затем снова поднялось, а затем ударило вперед, как будто воткнувшись. Псих, ничего подобного я в жизни не видел. Ни один охотник не мог этого сделать. Это настоящее искусство фехтования. Неизвестное современным людям. Оставшийся эфир 7%. Я быстро активировал эфирный щит на своем запястье, потому что думал, что действительно умру, если это продолжится. Круглый энергетический щит радиусом около 30 сантиметров был сломан сразу, но заблокировал хотя бы одно попадание меча. При этом я ударил его ногой в грудь и отстегнул гранату. Что? Это был трюк, чтобы оттолкнуть его и взорвать, но он подошел ближе, как если бы мой хрупкий удар не оттолкнул его. «Прекрати свои мелкие фокусы!» Бум. В конце концов нас обоих унес энергетический взрыв. Частота моего эфира уже настроена, поэтому мое оборудование не причиняет мне вреда. Напрасно кашляя, изо рта гилетенды шла кровь. Похоже, он думал о том, чтобы атаковать мои слабые места, Но любой, кто немного умен, может это сделать. Разве они бы не приготовились к этому, если бы их избили раз или на два? «Проклятие!» Гелитенда закричал и отступил, и в этот момент я нажал кнопку. Сразу после этого из-под ног Гелетенды поднялся огромный огненный столб. Огненный шар, сделанный из чистого эфира, был сильнее обычного огня. «Сукин сын, ты ведь не можешь противостоять огню?» Я тяжело вздохнул и медленно отступил. Даже сверхлюди с лучшим телом не могут противостоять этому огненному шару. Это было самое дорогое оборудование, которое у меня было. Но главный герой — другой человек. До сих пор я не понимал его полного значения. Главный герой гилитенда использует свою неукротимую волю, чтобы не упасть против сильного пламени. Главный герой Гилетенда получил навык огнестойкость – Ди. Когда пламя рассеялось, Гилетенда вышел. Повсюду была сажа, но похоже, она его не беспокоила. «Хм, потрясающе!» «Ага, я не знал… Думаю, я смог пережить огненный шар. А что еще ты собираешься делать?» Однако, я был уже на 20 шагов позади. «Иммунитет, скажем так». Лежа на полу, я нажал на детонатор. «Но ведь у тебя нет иммунитета к мини М18 и Е17 Клеймор, не так ли?» «Что?» Сразу последовал взрыв. Все передо мной обратилось в пепел. После недолгого молчания. Возгласы раздались со всех сторон. «Боже мой, что, черт возьми, происходит? 30 побед подряд, чемпион, абсолютно непобедимый человек, новый чемпион был увенчан победой над глитентой. Будет ли он выбран Империей?» Такие звуки почему-то казались приятными. Я был ошеломлен сообщениями, которые появились в моей голове. «Вы успешно поохотились на главного героя 33 уровня. Ваш уровень повысился на 2. Миссия выполнена. Возвращение в ваш изначальный мир». Шум вокруг меня утих, и я снова оказался в своей квартире-студии. Тем не менее, сообщения продолжали появляться. Награда 330 дней. Продолжительности жизни. Оставшийся срок 30-30 дней, 15 часов 21 минута. Вы можете случайным образом поглотить один из талантов или навыков. Вы хотите поглотить его? Находясь в туманном трассе, я почему-то просто полагался на инстинкт, чтобы открыть рот. Я не знаю. Просто сделай это. Затем я услышал, как что-то вращается. Вскоре мне в голову пришло еще одно сообщение. Талант Гелентенды, фехтование А+, был поглощен. «Глава третья — это просто чудо!» Я спокойно кивнул в ответ на слова доктора. «Неопознанная опухоль, которая напрягала ваше сердце, она исчезла, как будто ее и не было». Зволнованно сказал доктор, поправляя очки. Теперь у нас есть надежда, если мы продолжим операцию. Возможно, еще несколько... Нет, спасибо. Я уже знал, что операция на сердце бесполезна. Нет, это может быть полезно, но что они смогут изменить? Оставшийся срок жизни – 329 дней, 20 часов, 37 минут. Я уже знаю способ получше. Тогда желаю удачи. Я быстро вышел из больницы и вдохнул холодный воздух. Я попытался подышать свежим воздухом, но воздух в городе был грязным. Тем не менее, я чувствую себя хорошо. Мое сердце билось так, как будто оно было свободным. Сначала я подумал, что это сон. Сон о том, что я был отправлен в чужой мир и сразился с могущественным гладиатором, названным главным героем. Однако это был не сон. Вскоре после пробуждения в моей комнате лежало наполовину сломанное оборудование, подобное моему телу. Во мне нахлынуло освежающее чувство, прежде чем я даже подумал, сколько все это будет стоить. Сколько бы я ни бегал, сколько бы я ни тренировался, мое сердце больше не болит. Нет, правильнее сказать, что я в лучшей форме, чем раньше. Ваша продолжительность жизни увеличилась, и ваши приступы прекратились. Когда ваша жизнь закончится, ваше положение сохранится. Слова женщины, которую я называю клиент, заставили меня успокоиться. А пока еще я могу прожить год. Однако это еще не конец. Имя Юсюадам. Уровень 19. Атрибуты: сила 17, выносливость 17, ловкость 18, энергия 1, мана 1. Таланты: фехтование А+, интуиция А. Меткая стрельба Си, охота Ди, кулинария Ди, навыки убийцы главных героев первый уровень. Сам факт того, что мои способности возросли. Я не мог не восхищаться окном характеристики, которая показывалась как в игре. Современная наука уже давно получила количественную оценку, но даже она не была столь детальной. Было что-то особенное. Уровень 19. Согласно объявлению клиента, уровень – это своего рода порог. которого может достичь человек. Все способности не могут быть выше уровня. Напротив, ваш уровень – это предел. Вы можете повышать свой уровень и увеличивать предел своих способностей, охотясь на главных героев. Другими словами, я был только уровень 17 до охоты на Гелитенду, так что я увеличил свой лимит на 2. Может быть, я даже сильнее, чем когда был в Что означает уровень 19? Типичный взрослый мужчина, уровень 10, в то время как средний золотой призер на прошлых олимпийских соревнованиях, находится между 15 и 16 уровнями. Если это так, разве это не значит, что мое прошлое «я» было той вершиной, которой могли бы достичь нормальные люди? Не могу поверить, что я эфранк. Существование сверху людей было действительно слишком велико. Талант фехтования. Я прожил всю свою жизнь без каких-либо хороших талантов, а теперь у меня появился один. Это фехтование. Каким-то образом мое сердце было переполнено. Однако клиент упомянул, что я не соответствовал физическим требованиям, чтобы полностью освоить фехтование гилетенды. Но это не имело значения. Важно только тот факт, что у меня сейчас хороший талант. Что случилось с парнем, которого я убил? Необратимая смерть. Теперь этот мировой закон причинности вернется в норму. Главные герои – это те, кто заставляет закон причинности дать им все блага их мира. Вот как однажды клиент описала, как рушатся миры. Посмотрите, какие грехи совершил Гиллетенда. Убийство, запугивание, шантаж, вымогательство, нападение и... У меня было предчувствие, но это не было шуткой. Конечно, не каждый главный герой вредит своему миру. Но большинство главных героев искажает причину и следствие. И многие миры разрушаются в процессе. Это дало мне хорошее оправдание. Если я все равно буду убивать, разве убийство плохих парней не заставит меня чувствовать себя менее виноватым? Я хочу сразу получить следующую миссию – Но до этого мне нужно кое-что сделать. Во-первых, мне нужно приобрести новое оборудование. Эта битва повредила большую часть моего оборудования, и на его ремонт уйдет немало времени. А пока остается сделать лишь несколько вещей. Проверить недавно приобретенный талант А+, и отточить мою физическую силу, которая снизилась из-за моего здоровья за последние несколько месяцев. Сейчас вы F-ранк, Но как только вы полностью разовьете этот талант, вы станете сильнее, чем можете себе представить. А с Сиранга вы окажетесь в царстве гениев, так вы это называете. Мне еще говорили, что я гений стрельбе. Конечно, стрельба была полезной, но если вы думаете, что в охотничьей индустрии этого было достаточно, то это не так. Оружие не приносит много пользы по сравнению со сверхспособностями. Но фехтование – совсем другое дело. Эфирный клинок был оружием, который, безусловно, мог нанести урон монстрам, как и сверхлюди, и был лучшим выбором для охотников с сильными способностями. Кроме того, я был обычным человеком, поэтому мне приходилось использовать эфирные клинки, даже если они находились на близком расстоянии. Если это искусство фехтования и вправду. Я нашел тренажерный зал со старой вывеской – Game Gang Gym. С третьего года моей карьеры охотника я посещал это место. И это было также место, где многие начинающие охотники истекали кровью и потели. Это было место, куда приходило много трудоспособных людей, потому что директор очень умело разработал метод контроля тела. Но сейчас сюда приходило мало людей, потому что метод стал обычным. В этом не было ничего удивительного. Хотя директор тренировал свое тело лучше, чем кто-либо другой, его способности были не более, чем Сиранга. Хотя это правда, есть много тренажерных залов, которыми управляют вышедшие на пенсию сильные охотники Оранга, так что нет необходимости приходить сюда. А, это все, да?» Зале было полно потеших мускулистых мужчин, и один из них, тренер с большим телом, узнал меня и подошел ко мне. Ты только что выписался из больницы? Да. Ты лучше чувствуешь себя, чем в прошлый раз. Тогда ты почти... Ты был в ужасном состоянии. Этот тренер в спортзале иногда навещал меня с директором. Но они помнили, что я был при смерти. Поэтому для него было неожиданностью, что я оказался здесь. Все в порядке. Мне уже лучше. Не лучше, но было похоже. «А как насчет директора?» «На данный момент в кабинете директора находится стажер. Хочешь пойти посмотреть?» «Стажер?» Начинающих охотников называли стажерами. «Не жаль это говорить, но интересно, что вообще есть еще люди, которые ищут директора Кима?» «Тогда пошли. Когда я постучал в кабинет директора, я услышал знакомый голос. Войдя в комнату, я увидел лысую голову директора Кима, и молодую девушку европейской внешности с великолепными светлыми волосами, пьющими растворимый кофе из бумажного стаканчика. «А, Юси Адам, ты уже выписался из больницы? Почему ты мне не сказал?» «Я выписался только вчера». «Что ж, выписка из больницы не должна быть драматичной». «Это не было бы драматично, если бы я вообще никому не сказал». Эта девушка. Ты, наверное, слышал об этом». Семья Константини из Италии, известная своим фехтованием. Да, я слышал об этом. Она старшая дочь, ее имя Селеста Константини. Селеста. Я был только немного удивлен, когда услышал знакомое имя. Вы дочь господина Сальватора Константини? Да, вы его знаете? Я знаю. Хотя итальянский охотник Сальваторе в то время был известен как С-Ранг, у меня сложилось хорошее впечатление о нем, потому что он хорошо относился ко мне как к Ф-Рангу. Знаешь, в былые времена я учил его паритехник. Вызнав от меня, он сказал, что получил просветление, поэтому на этот раз он отправил свою дочь для экскурсии. Затем он пожал плечами и вздохнул. Вот почему она останется здесь на пару месяцев. если честно, учить здесь нечему. Что? Ты, маленькая девочка, гений. Тебе сейчас 17, но ты уже обладаешь силой Диранка и отличным телосложением. Очуметь. Диранг в возрасте 20 лет. Подобные случаи случаются нечасто. Их называли гениями. Если честно, у меня нет выбора, кроме как удивиться. Тем не менее, ты слишком вежливо. Когда я тебя чему-то учил, ты кивала и усердно учила. Я даже позволил тебе сражаться с другими. Но, честно говоря, ты понимаешь, о чем я. Может быть, ты уже знаешь, что здесь больше нечему учиться, даже если ты ничего не сказала. Что ж, конечно, семья Константина уже видела способности Оранга и различных мастеров фехтования внутри своей семьи. Тренеры Диранга и директор Сиранга были хороши как своего рода испытания. Но это не принесет пользы, если они будут слабее, чем то, что она испытывала дома. Сальваторе, похоже, отправил Селесту в Южную Корею, помня о методе директора Кима. Но с тех пор многое изменилось. Здесь ей нечего делать. Вот почему Селеста уже демонстрирует выражение «не заинтересована во всем, что происходит в Корее». «Прошла всего неделя. Хм. Я не могу отказаться от просьбы твоего отца, Константине». Так что, думаю, мне придется найти для тебя что-нибудь. Честно говоря, это очень хлопотно. Услышав слова директора Кима, мне стало его очень жалко. Но что я могу поделать? «Вы, случайно, не активный охотник?» Селеста спросила меня по-итальянски, директор Ким попытался перевести это. Но я также мог говорить на простом итальянском. «Я усё дам, Эфранк, охотник». «Ах, Эфранк, обычный охотник». «Да». Почему-то резкость была такая, будто на меня вылили из ведра холодную воду. Похоже, она действительно ничем здесь не заинтересована. Я спросил директора. «Директор, где мой любимый малыш?» «Малыш? Ах, да, твой деревянный меч. Мне всегда казалось это странным. Но почему ты называешь деревянный меч своим ребенком?» «Забудь о мече. Почему у тебя такие непристойные мысли?» «Странный ублюдок». Директор достал деревянный меч, которым я пользовался. Я не использовал его более десяти лет. Но ощущения такие же, как и тогда. Я невольно держал рукоять деревянного меча в том положении, что и мой эфирный клинок. И в этот момент я почувствовал мурашки похожие. Хм. Я все это время держал его вот так. Ощущение деревянного меча было странным. Нет, так было каждый раз, когда я держал меч. Только сейчас я понял, что до сих пор сражался так хреново. Я медленно нацелил деревянный меч в воздух, и его траектория была отчетливо видна моим глазам. Как замахнуться и точно убить врага? Я подумал, какую часть я могу аккуратно срезать. Это была идеальная траектория, от которой у меня побежали мурашки по коже. Это безумие. Бесчисленные битвы, которые я пережил в своей жизни, пришли мне на ум и исчезли. Многочисленные враги, которые держали меня на грани смерти, не могли сравниться с этим мечом. Сила настолько подавляющая и совершенная. Это был талант Ранга. Порог гениев, которые могут проложить путь к победе. Я вижу этот путь. Как эффективно починить соперника. Как прилагать меньше усилий, резать и взмахивать. Как никогда не проиграть? Что-то не так? Нет, мой любимый меч кажется легче. Более того, директор. Прошло много времени с тех пор, как у меня был матч. Независимо от того, насколько я преуспел в его фехтовании, я не могу победить Сиранга. Но, может быть, этот талант сложно даже проверить. Что, если я буду против охотника стажера с Дирангом? Если она из семьи, которая хорошо разбирается в фехтовании, может, я могу это проверить? «Мисс Селеста, ты выглядишь довольно скучающе, так что не хочешь сразиться со мной?» «Хм?» Директор Ким остановил меня, когда увидел, что она выглядит несколько обеспокоенной. «Ты что это? Ты же плохо себя чувствуешь, не так ли? Поэтому мне нужно потренироваться, и это будет моей разминкой». «Но даже если так...» Я не говорил никому из близких, что у меня проблемы с сердцем. Какая ирония! Только не близкий мне мастер Гильдии знал, что я умираю. Директор заговорил с осторожным взглядом: у этого ребенка сила Диранга. Я понял, что имел в виду директор. По той же причине и Селесте не понравилось мое предложение. Может быть, если мы будем сражаться здесь, я, наверное, проиграю. Но я ветеран со стажем в 15 лет, и это немаловажно. Селеста медленно открыла рот и заговорила тоном, совершенно равнодушным к нашему противостоянию. Я столкнулась с тремя ветеранами, со стажем 10 лет, которые в моей семье являются обычными охотниками и фехтовальщиками. О боже, я думаю, что знаю их всех. Очевидно, их владение мечом было превосходным. Я многому научилась, но... «Как будто она говорила мне остановиться. В тот момент, когда я пробудила телосложение Еранга, они не были мне ровни все трое», — сказала Селеста. «Это правда. В тот момент, когда вы пробуждаете телосложение Еранга, вы попадаете в царство сверхлюдей, превосходящих обычных людей». Другими словами, как бы сильно ни боролись охотники Эфранга, это даже сложно битвой назвать. Она была даже близка к пробуждению до Диранга. Так что она говорила мне, чтобы я перестал думать об этом бессмысленном спарринге. Потому что я не буду ей ровней. Однако теперь она мне кажется безобидной. Кстати, а ты знала? Хм, охотник Сальватор Константине, который когда-то потряс мир одним мечом, недавно получил звание СС, и он является одним из 37 таких людей в мире. Насколько гордится такой ребенок своей семьей и отцом? Я выиграл бой с твоим отцом один на один. Именно поэтому у меня возникла эта идея. Хорошо, я всегда хотел увидеть навыки другого опытного охотника. Этого было достаточно, чтобы заставить ее держать в руках деревянный меч. Глава 4 Юси Адам быстро переоделся в спортивную одежду и расположился на стадионе. В то время как другие начинающие атлеты, которые занимались спортом, собрались с интересом. Это первая битва Селесты после ее последней битвы с директором, верно? Ага. Это было здорово, она неплохо боролась с директором. Кстати, ты сказал, что ее противник опытный охотник-ветеран. Это обычный человек без сверхспособностей. Хм. Я не знаю, будет ли он ее противником, обычные охотники ведь не сильны. Их болтовня заставила директора Кима сглотнуть. Затем он посмотрел на Юси Адама, держащего свой меч за одиннадцать тысяч вон, и почувствовал что-то странное. Этот парень внезапно спровоцировал ее. Его личность немного изменилась после возвращения с больницы. Директор Ким также слышал о провокации в сторону следствия, потому что он свободно говорил по-итальянски. «Я победил твоего отца». И эти слова были правдой в определенной степени. 99 раундов, 99 поражений. Когда они спаринговали, Йоси Адам всегда терпел поражение от Сальваторе. Это было естественно, как обычные люди могут победить в бою, используя всего лишь один деревянный меч. Однако в своем последнем бою они сражались со стопроцентным своим снаряжением и суперсилами. Йоси Адам победил Сальваторе. Мне любопытно, чем закончится эта конфронтация. Йоаси Адам отличается от других обычных охотников. Он был охотником, который умел использовать охотничье оборудование лучше, чем кто-либо другой в этом мире, и в то же время был вершиной среди обычных охотников. Тем не менее, в этой битве важное значение имели инструменты. Любой в этом положении знает это. Причины, по которой обычные охотники могли выжить в охотничьей индустрии, Заключалось не в том, что они были хороши в бою, а в том, что они были хороши в охоте. Проще говоря, битву между ветераном-обычным охотником и сверхквалифицированным претендентом можно назвать один дома. Кевин смог победить взрослых, используя различные инструменты в доме, но если бы его поймали грабители, он легко бы был выведен из строя. Текущая ситуация Йоси Адама была похожа на положение Кевина. Кевина без инструментов. «Вы готовы?» «Да». Как только прозвучали эти слова, все замолчали, потому что почувствовали резкость Селеста, дух который внезапно изменился. Битва между собакой и детенышем зверя, который всю жизнь живет на поле боя. Юаси Адам глубоко вздохнул. Он чувствовал, как будто мир замедлился. Юаси Адам занял позицию. Затем Селеста с пустым выражением лица взмахнула мечом. Вместо того, чтобы обмениваться с ней ударами, он найдет брешь для атаки. В каком-то смысле было слишком легко читать мысли ветерана-охотника. Тем не менее, он был уверен, потому что Селеста победила во фехтовании только трех обычных охотников. Глядя на траекторию меча, который довольно резко качнулся, Селеста уклонилась, лишь слегка повернув тело. Вехтование сверхлюдей отличается от вехтования прежних дней. Они избегают неизбежных атак с помощью сверхчеловеческих рефлексов и движений и наносят удары с неудержимой силой. Она слегка повернула запястье и прицелилась по оси Адам. Уклонившись в сторону, он взмахнул мечом, словно там вращающийся электрический вентилятор, и прицелился в голову Селесты. В этот момент образовалась дыра, как будто меч был согнут. Селеста торопливо опустила голову с удивленным взглядом. Но она уже попала в зону действия Сеодама. Сеодам, вонзивший меч шею отступающей Селесты, остановился. Результат был слишком ошеломляющим. Селеста расширила глаза. «Тебе должно быть сейчас лучше, верно?» «Да». Глаза Селесты внезапно изменились. Как будто надвигалась буря. Селеста, настроение которой изменилось, бросилась на Сеодама. оруя своим мечом. Нет точного правила, но эта стойка использовалась для борьбы с монстрами, а не людьми. Очевидно, Селеста была сильнее и быстрее. У добавок, отличие от который никогда не учился фехтованию на профессиональном уровне, она с самого раннего возраста от всего сердца тренировала фехтование своей семье. Однако атаки Селесты ни разу не достигли Сеодама. Траектория всех ее ударов была уловлена с первого взгляда, как картинка в глазах Юаси Адама. Ситуация была предсказана за два шага до того, как она даже взяла в руки меч и было настолько ясно, что находится за пределами третьего шага и каковы будут последствия на четвертом шаге. В его мыслях танцевало искусство фехтования Керетенды. Он не мог полностью скопировать это, просто взглянув на «это один раз», Но просто знать это и понимать даже 1% или 0,01% было нормально. Тот факт, что он просто признал искусство фехтования другого мира, которое отличалось от современного, используя свой талант фехтования, показал силу владения мечом А+. Юа... Юаси Адам был явно слаб. Как бы усердно они тренировались обычные люди без маны, предел тела был ясен. «Я уверена, что поймаю его», однако Селесте не удалось поймать Сиадама. Он постоянно был на волосок от нее, как будто дразня. Ее меч не мог достичь Адама, даже когда она задела его меч и находилась дюйми от него. «Не может быть, как?» «Другой человек, просто обычный человек». «И она, человек ранга Ди. Если она захочет, то сможет преодолеть 50 метров менее чем за 3 секунды». Несмотря на очевидную разницу в способностях, победить не удалось. Очевидно, должен быть ответ. Для Селесты сражение было серией вопросов с множественным выбором правильного ответа. Вопрос один. Выберите лучший ответ, чтобы победить соперника. Номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять. Она просто выбирает один из этих вариантов и выигрывает. Это то, что подразумевается под гением. Но я... «Не вижу ответа». «Нет выбора». Как будто ей задали вопрос со множественным выбором и субъективными ответами. «Не говорите мне, что этот парень действительно...» Когда она думала об этом, она прикусила губу. В конце концов, она решила использовать свой козырь. И «Если это была бы битва на силу, то я обязательно выиграю!» Замахи Селеста стали содержать тяжелую и мощную силу. Похоже, она пыталась устроить битву силы, но Юси Адам... Который охотился 15 лет, попадется ли он на это? Ха. Меч был легко отброшен в сторону и быстро упал рядом с Селестой, прежде чем Юаси Адам прицелился ей в шею. После кратного молчания начинающие спортсмены, наблюдающие за битвой, разразились. Чокнутый! Какого черта? Разве он не был обычным человеком? Нет, очевидно, движение почти обычное, Он похож на меня, но я не думаю, что это даже Иранг e Значит, он победил тиранг чистым фехтованием? Независимо от того, насколько он опытен, имеет ли это значение? Имеет ли это значение? Конечно, нет. Директор Ким в некоторой степени знает способности ее Адама. У него действительно не было таланта к фехтованию. Не будет преувеличением сказать, что он был пиротехником и даже не очень умело обращался с эфирным клинком. «Что, черт возьми, с ним случилось, пока он лежал в больнице?» Селеста также посмотрела на Юси Адама со задачным выражением лица. Все началось с разговора, который, по ее мнению, был просто беспочвенной провокацией. Но она это чувствовала. Отбросив это замечание как простую провокацию, владение мечом этого парня было слишком странным. «После битвы с Селестой я каждый день ходил в спортзал, чтобы тренировать выносливость. Как чудесно!» Талант фехтования А+, который я приобрел, оказался гораздо более удивительным, чем я думал изначально. Нет никого, кто бы не знал слова просветление, однако сколько людей испытали это. Если честно, я редко сталкивался с этим за всю свою жизнь. Это происходило в экстремальных ситуациях, когда я мог умереть, если не убивал. Однако после приобретения таланта фехтования можно было получить просветление всякий раз. когда я просто держал меч в руках. Вы когда-нибудь испытывали это волнующее чувство своей жизни? Только те, кто единое с мечом, могут продолжать тренироваться, даже не осознавая, что их мышцы болят. Темпы роста моего владения мечом были такими огромными, что просто размахивая, вонзая и рубяя, я чувствовал удовлетворение. И изменился не только я. Селеста, которая привыкла к фехтованию и при этом проявляла безразличие ко всему, тоже начала меня раздражать. «Что на этот раз?» «Давай сразимся», — поразмыслив, я ответил. «Это хлопотно». «Да», — затем она отошла в угол, опустив плечи. Слегка пожалев ее, я позвал. «Подожди, я сражусь с тобой, когда закончу». «Да», — ответила Селеста яркой улыбкой. Затем, после десяти минут легкого спарринга, я победил ее. Прошел уже месяц. Она, которая каждый день робко и нежно просила меня о спарринге, была легко побеждена. Сначала я подумал, что она хотела спарринговаться, потому что не могла смириться с поражением. Но на третий день я кое-что понял. Это была очень тонкая грань, которую я ощутил, потому что у меня был талант фехтования А+. Она училась у меня фехтованию. Конечно, я тоже не умею обращаться с мечом должным образом. Но она вспомнила танец с мечом, который я провернул. Она пыталась имитировать это и каким-то образом заставила это работать. Это был действительно безумный талант. Я также подумал, что звать ее не так уж и плохо. Было полезнее следить за моим прогрессом, чем беспорядочно поднимать меч в воздухе. И мы могли проверить друг друга на самые разные навыки. Кроме того, Селеста побеждали не просто так. После каждого поражения... Она восклицала «Ах!» и уходила в угол, чтобы медитировать, и каждый раз происходило сильное колебание духа. «Должно быть, она чему-то научилась!» Директор Ким рассмеялся, когда увидел меня и ее спарринг. «Ты учишь ее лучше, чем я, не так ли? Эта маленькая девочка внезапно полна энтузиазма. Почему бы тебе не позаботиться об этом?» «Если ты мне заплатишь, я постараюсь... обучать ее...» «Не думаю, что это будет плохо. Кстати, все там. Ты собираешься продолжать охоту». «Я должен. Я был в гильдии потерянный день 12 лет. Однако в тот день меня приговорили к короткой жизни. Меня выгнали из гильдии. Просто потому, что они не хотели держать охотника, который больше не приносил пользы». «Гильдия? Он не примет тебя снова? Почему? Разве ты не вернулся в норму после выписки?» Директор не знал, в каком состоянии было мое сердце. И не только он, большинство не знало. Это потому, что я не говорил большинству людей. Я даже не рассказывал ему о своей выписке. Если он спросит, я не вернусь. Что там будет делать охотника Франга? Даже когда я был участником потерянного дня, у меня не было выбора, кроме как собрать как можно больше запросов на охоту с визитной карточкой, показывающей мой 15-летний стаж. Это была настоящая дилемма. Если охотник Эфранга вкладывает меньше денег в снаряжение и охотится на монстров, им придется довольствоваться монстрами более низкого уровня. Если я хочу поймать монстров более высокого уровня, мне придется потратить много денег на снаряжение. В конце концов, какими бы хорошими ни были характеристики охотника Эфранга, они мало что получали, так что меня наполовину выгнали из гильдии, и руководство считало меня бесполезным. Меня заставляли работать, потому что я не мог заставить себя уйти. Тем не менее, единственное, что я могу сделать, это размахивать мечом и охотиться, если я хочу зарабатывать на жизнь. Вот как это было. Но теперь все будет иначе. Потому что я стал охотником, который охотится на очень особенных существ. Сидя посреди однокомнатной квартиры, повернувшись спиной, я глубоко вздохнул. В теле поднялась неосязаемая энергия. Это и есть мана? Нет, не мана Земли, а мана из параллельного мира. Все охотники Земли используют и чтобы получить ее. Они должны были впитать в свои тела эфир от охоты на монстров. Однако, поскольку даже для этого требовался талант, обычные люди не могли поглотить даже 1% эфира в своё тело, а вместо этого он растворялся в окружающей среде. С другой стороны, гении могли поглотить 100% такого эфира. Я был на уровне обычного человека, и в моем теле было всего около 1% эфира. Однако теперь можно поглощать что-то похожее на эфир и, возможно, даже более загадочную природную энергию. Имя Юасиадам. Уровень 19. Атрибуты Сила 18, выносливость 18, ловкость 17, энергия 1, мана 2. Таланты фехтование А, интуиция А, меткая стрельба Си, охота D, кулинария d Навыки убийца главных героев уровень 1. В лучшем случае я держал и размахивал мечами, но не мог накапливать ману в своем теле. Мне это было чуждо, и я не знал принципов, лежащих в основе этого. Даже сейчас я не мог собрать много энергии. Было такое чувство, что я собирал палочками для еды песок, называемый маной, и удерживать его было невозможно. И я приобрел много выносливости. По-видимому, во время пребывания в больнице у меня появилась значительная атрофия мышц, мой уровень 19, на уровень моих способностей, кажется, значительно упал. В то же время восстановление этих мышц в сочетании с хорошими способностями позволит мне стать лучше, даже если я не смогу достичь своего предела. Я не могу надеяться достичь предела всего за месяц. Мне понадобится как минимум несколько месяцев упражнения, чтобы восстановить свои мышцы. Но этого недостаточно. Ремонт и подготовка оборудования завершены, и в отличие от прежнего, они подготовлены качественно, чтобы точно весить 20 килограмм. Отремонтированный дробовик, винтовка и эфирный клинок. Я сделал глубокий вдох, переставив другие боеприпасы. Я почти готов к следующей миссии. Я хочу взять еще одну миссию. Хотите проверить свой список миссий? Я могу выбрать... Что ж, у охотников есть своя миссия на выбор. Ничего странного. Я покажу список целей с вероятностью успеха более 15% в охоте. Вскоре в моей голове появилось бесчисленное количество текста. Я задачно посмотрел. Что все это? Я узнал, что мой отец Альфонс, современный, возвращение, Альфонс, Манчкин, Гарем, кусочек жизни, Я открыл магазин в период Чосон, альтернативная история, реинкарнация, магазин, система, военные. Вернувшаяся принцесса хочет жить спокойно, романтическая, фэнтези, возвращение, безразличный, исцеление, одержимый. Охотник с ССС рангом, удачно выживает, объединение, в фэнтези, удача, развитие, манчкин, пространственный путешественник. Пока я смотрел на них, как будто это была какая-то шутка. Триент заговорила. Я обобщила информацию по текущей норме. Это норма? Для всех, кто пользуется социальными сетями, это норма. Это немного жестковато. Я единственный, кто не пользовался социальными сетями. Но разве это не слишком? Затем, когда что-то странное привлекло мое внимание, мои глаза расширились. Что? Современный что это? Уровень... Охотника на главных героев низкий, поэтому информация недоступна. «Да ладно тебе! По крайней мере, ты можешь рассказать мне сюжет!» Тело необходимо перемещать напрямую, чтобы не мешать сюжету. Хм, вполне справедливо. Тем не менее, небольшой резюме не помешало бы. «Пометьте текст, чтобы проверить уровень главного героя». Я пометил текст, как она мне велела, и вскоре мое лицо сморщилось. «С ума сойти!» Все они были главными героями высокого уровня. Я думаю, что главный герой 33 уровня – это лучшее, с чем я могу справиться. Хотя современные вещи выглядели довольно интересно, уровень этого главного героя был достаточно высок, чтобы заставить меня плевать кровью. После долгого поиска по списку я нашел главного героя, с которым могу справиться. Я един с мечом, фэнтези, необычный вид, развитие беспощадный. Это был главный герой, связанный с мечом. И лучше ли иметь талант фехтования, если я собираюсь охотиться? Более того, одно только название заставило меня почувствовать, что главный герой будет жить и умрет от меча. Правильно. Разве невозможно, чтобы талант намерения меча, который часто встречается в боевых искусствах, произошел от этого «Я един с мечом». Если мне повезет, я воспользуюсь этим талантом. Ладно, я решил». Отправь меня прямо сейчас. Путешествие на землю Кивилон. Мир главного героя сорокового уровня Святой меч Бахаретта. Погодите, а почему именно этот главный герой? Глава 5, часть 1. 10 9 8. Путешествие завершено. После того, как мир медленно рушился и перестраивался, я оказался перед огромным храмом. Этот Вы стали искателем приключений, который пришел храм Барахетта. Внезапно я услышал вокруг себя громкие звуки. Оглянувшись, я увидел средневековый город в европейском стиле, красивые кирпичные улицы, оживленные люди, высокие стены и странные летающие объекты. Были даже люди, которые лежали и наслаждались видом на коврах-самолетах, а также хрустальный шар, парящий в воздухе и издающий звуки. «Очуметь. Целый новый мир. Цивилизация другого уровня». Это была моя первая реакция. А задача, повернув голову, я увидел человека, который ехал в карете без лошади с голубым кристаллом. Инстинктивно отойдя в сторону, карета проехала мимо. «Что ты делаешь посреди дороги?» Карета быстро исчезла. «Это что, фестиваль?» Повсюду летали петарды и пыльца. Но я не знаю, в честь чего этот фестиваль. Как и в прошлый раз, почему я могу понять, что говорят люди? Это эффект от навыка охотник на главных героев. Лингвистика B дает вам способность понимать язык других миров. И терра телосложения S дает вашему телу возможность адаптироваться к странным экосистемам. Что? Навык S ранга? С открытым ртом я не мог не подумать, что это бред. Всю свою жизнь я надеялся получить хотя бы одну силу Иранга, но теперь, когда у меня есть навыки Сиранга и Биранга, я не испытывал особого волнения. Кстати, а где главный герой? В прошлый раз главный герой был прямо передо мной. Чтобы убить главного героя, вы должны плыть по реке судьбы. Сюжет главного героя нельзя внезапно прервать, верно? Вы стали персонажем в сюжете, и это единственный способ, которым можно нарушить сюжет. Ого. Что ж, думаю, я буду удивлен, если персонаж мультфильма, за которым я наблюдал, внезапно умрет от сердечного приступа. У каждого главного героя должна быть причина, чтобы быть убитым. Раньше мне посчастливилось быть участником на турнире и сразу столкнуться с главным героем, но на этот раз я просто стал искателем приключений. У тебя нет приложения для обнаружения главного героя или чего-то в этом роде? Нет. Бесполезно. У меня нет другого выбора, как самому найти главного героя. Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Когда я повернул голову, на меня странно посмотрел мускулистый мужчина. «Я Акелон, стражник храма». Поступили сообщения подозрителям человеке, слоняющимся здесь. Итак... «Я пришел проверить, ты искатель приключений?» «А похож?» «Хм... Судя по одежде, ты не здешний, но постарайся не бродить по храму». «Почему?» «В настоящее время проводится священная императорская церемония». «Чтобы избрать следующего императора». «Сейчас в храме сражается множество воинов». «Хм... Ух ты... Это довольно интересный сюжет». «Я искатель приключений, поэтому мало что знаю об этом. Что это за церемония?» «Ха. Ты настоящий деревенский полван. Жить в Империи и не знать о священной имперской церемонии?» Затем он указал на храм. Высокий храм, который, казалось, пронзал небо, напоминал футбольный стадион. «Там находится Святой Меч и Страж, который охраняет его в центре». «Святой Меч?» «Да, Святой Меч Барахетта. Тот, кто вытащит его, будет коронован императором империи Кивилон. Ох, это было довольно необычно. Это совсем другой метод избрания императора, чем тот, который мне известен. Неважно, кто: дворянин, раб, простолюдин, купец, мужчина, женщина, старик, младенец. Все будет в порядке. Просто победи, страша. Акелон ткнул пальцем на висок, включая этот город. Весь мир будет в пределах твоей досягаемости. Сразу же я стал претендентом. Церемония признания Стража произошла только после того, как нынешний Император ушел в отставку. Судя по всему, она привлекла выдающихся воинов со всего мира. Тысячу лет назад в этом мире внезапно появился Святой Меч Барахетта. Он даровал всем невообразимые силы, достаточно большие, чтобы сделать их Императорами. И с тех пор его история передавалась из поколения в поколение. Одна из самых известных способностей Барахетты – это его рост. Если кто-то владел мечом, он превращался в подходящий меч, чтобы повысить человеческое мастерство владения мечом до его максимального потенциала. Не знаю, насколько это будет хорошо, но этого было достаточно, чтобы у меня потекли слюнки. Какой грех совершил главный герой? Чрезмерное владение. Главный герой неоднократно вселялся в тела Императоров и использовал их, пока ему не надоест. Теперь, когда нынешний Император состарился и потерял свои силы, Святой Меч также достаточно сильно запечатан. Ого, запечатанный уровень 40. Это было огромным препятствием. После наблюдений в течение последних нескольких дней, было не так много претендентов, как я ожидал. Потому что Страж безжалостно убивал претендентов, которые проиграли. «Пожалуйста, пощади!» — треск. У претендента сломалась шея, и он отлетел в сторону. Бах, бах. Я склотнул, глядя на спину стража, немедленно вернувшегося на свое место. «Ах, что за отброс был этот претендент?» «Верно, если хочешь покончить с собой, то следует пойти в другое место. Я надеялся, что будет хорошее шоу. Страж ростом почти пять метров и покрыт серебряной броней». Это был своего рода голем, которого, как говорят, практически невозможно нейтрализовать, потому что ядро находится глубоко в броне. Его можно подчинить, если будет создана комбинация очень хорошего мага и отличного воина. Однако задача была невыполнима, потому что ее нужно было решать в одиночку. Маги слабы в лобовом бою, а воины не могут повредить броню стража, потому что не могут использовать магию. Маг Кажется, что магия существует в этом мире. Находясь здесь, несколько дней я наблюдал за претендентами, сидящими на трибунах. Что удивительно, было занято более 100 тысяч мест. И большинство из них были очень сильными. Что касается ранга охотника, средний рейтинг был между B и A. Время от времени приходил воин, эквивалентный S рангу, но это было редко. Если честно, суперсильных способностей у них не было. Я думаю, что эсранги на Земле сильнее. Однако способность не имела значения. Это был контроль. Воины, которые использовали ту же технику, что и метод твердого тела с Земли, знали, как довести свое тело до предела. И они также использовали свое оружие совершенно уникальным способом, которого нет на современной Земле. Они размахивали мечами, словно распускались цветы, падали осенние листья и бушевала зимняя буря, Это не просто мое воображение или описание. Такие фантазии действительно появлялись и исчезали. Фехтование современной Земли было настолько грубым, что все просто махают, как будто они танцуют, порхают как бабочки, свободно размахивают мечами и принимают стойки. А что насчет магии? Как будто они были разносторонне одаренными людьми, которые не могли существовать на Земле. Они свободно использовали огонь, воду, лед, ветер и другую магию. У них был полный контроль над маной, чтобы защитить свое тело без эфирных щитов, одновременно усиливая себя и ослабляя цель. Если бы это была Земля, потребовалось бы от трех до пяти сверхлюдей, чтобы сделать то, что здесь может сделать один. Это действительно безумие. Вся охота, которую я видел на Земле, теперь кажется смешной. Земляне обладали лучшими способностями, чем люди в этом мире, но они умели только бессмысленно использовать их, и никогда не понимали, как ими на самом деле управлять. Магия. Я очень хочу этому научиться. Глава 5, часть 2. К сожалению, хотя я мог понимать язык этого мира, я не мог читать. Кроме того, здесь невозможно взять вещи и принести ее обратно, поэтому я не могу даже украсть волшебную книгу. И когда я поспрашивал, я узнал, что кому-то с моим интеллектом потребуется от 20 до 30 лет, чтобы стать магом такого уровня. И я не мог изучить здесь магию, потому что у меня остался только год. Но возможностей будет много. Не будем торопиться. Это мировоззрение и существование магии развивается и процветает. Когда-нибудь я смогу вернуться сюда, если мне повезет, я смогу научиться магии. Зная о достоинствах магии, я не хотел сдаваться. Но пока я должен сосредоточиться на убийстве главного героя. Я хотел застрелить священный меч из снайперской винтовки прямо здесь, но, к сожалению, между трибунами и стадионом был слой полупрозрачной маны, и я боялся автор-шока. Проще говоря, последствия попытки. Возможно, мое плохое оборудование даже не пробьет его, но это не проблема. Одна неделя. Сколько времени я провел, наблюдая за дуэлью между претендентами и стражем. Я закончил все приготовления. Ва! Когда на арену вышел Йоаси Адам, с трибун раздались радостные возгласы. Император тоже сидел и смотрел на арену с незрачным лицом, но Йоси Адаму совершенно наплевать на всех них. Кто этот парень? Я не знаю. Похож на Искателя Приключений. Этот наряд странный. Когда люди начали болтать, Страж вышел на встречу претенденту. Бум, бум, стук, звук издаваемый броней Стража, когда он двигался и звук, как Сиадам заряжал свое оружие, производили симфонию металла. Это был довольно приятный звук для Сиадама, который любит инструменты. Свист, Страж направил свой двуручный меч вперёд. Бездумное тело с огромной разрушительной силой. Монстр с гибким телом. Увидев это, Йоаси глубоко вздохнул и спросил. «Страж, я смогу вытащить святой меч, застрявший у тебя за спиной, только когда ты проиграешь?» «Да». «Что произойдет, если я попытаюсь вытащить святой меч, не одолев тебя?» Он не сдвинется с места». Хм. Простой обмен слов с целью «задать вопросы» — одна из немногих вещей, которые могут делать претенденты. Таких вопросов никто никогда не задавал, поэтому с трибун послышались издевки». «Почему ты задаешь такой вопрос?» «Где твоя честь?» Не обращая внимания на насмешки, Сиадам бросился к стражу. Чик-чик, ружье было заряжено одновременно с сокращением расстояния до стража. Сиадам выстрелил ему в пах. Взрыв. Реакция вызвала небольшую ударную волну, которая отбросила Сиадама назад. Сразу после этого Сиадам уклонился от удара двуручного меча стража и выбросил из кармана черный шар. Он быстро разделился на 10 сфер и прижался ко всем частям тела Стража. Сферы были намагничены и притягивались друг к другу, словно собираясь убить сжатием. Но Страж не испугался и замахнулся на него своим двуручным мечом. Как и ожидалось, такой уровень гибкости. Стук. Эфирный щит был серьезно поврежден, когда двуручный меч Стража прошел мимо Сиадама. Очевидно, удар был жестоким, но Сиадам был знаком с атакой, Благодаря своему таланту фехтования А+. Просто взглянув на позу, форму и траекторию меча противника, он мог увидеть, куда он направляется. Затем он мог подготовить свой следующий ход. Откативший в сторону, чтобы избежать двуручного меча, он поднял правую руку и нажал красную кнопку. Сверы, прикрепленные к телу стража, взорвались одновременно. Сейчас! Он попытался пробежать мимо ловкого стража, но тот выдержал взрыв и первым бросился на Сяодама. Он не хотел, чтобы по нему попали, поэтому он достал два эфирных ружья и выстрелил по очереди. Его плечи сдрагивали и ноги раскачивались, но страж не останавливался. Однако сила стража не была безграничной. В каждом матче его энергии был предел. То, что делал Сяодам, истощало его энергию. Израсходовав все патроны из своего дробовика, Сяодам без колебаний бросил его на землю. Затем он побежал в сторону. направил пистолет на то место, где он стоял раньше. Из пистолета выстрелили искры и упали на землю. В тот момент, когда Страж прошел по ним, стальные плитки расплавились и Страж перевернулся вверх ногами. «Что? Что, черт возьми, это за магия? Этот человек, он из какой школы магов? Быстро узнай!» Маги обезумели. Такого волшебства они раньше не видели. Неужели действительно возможно наложить такое разрушительное заклинание? Без произношения. Маги топали ногами. Если бы мы могли заставить этого мага присоединиться к нам, ситуация с магическими силами может резко измениться. Они хотели прямо сейчас вступить в дуэль и привлечь этого человека, но не смогли этого сделать из-за барьера. Как будто я смотрю битву мага, о котором рассказывают только легенды. Подобно тому, как Сиодам был поражен магией, маги были заволнованы, увидев науку. Однако, осознавал он это или нет, Сиадам бежал изо всех сил. Во время бега он также не забыл положить на пол маркер размером с боб. Когда Страж побежал к западной стене с хромой ногой, маркер на земле зармался после того, как на него наступили. Несмотря на то, что его ноги были повреждены, он не остановился. Но в конце концов он был лишь немного быстрее, чем обычный человек. Поэтому Сиадам быстро его опередил. За мгновение до того, как двуручный меч ударил его. Просчитав его траекторию, он быстро откатился в сторону и выпустил небольшую синюю бомбу по предсказанному Стражу Пути. Магнитное поле! Очень мощная электромагнитная бомба. Как только она прилипнет к железу, она станет огромным магнитным полем. Когда она попала в двуручный меч Стража, стальной пол и двуручный меч сцепились. Он бросил еще одну синюю бомбу в тело Стража. Внезапно его броня была раздавлена, а руки и ноги смяты. Возможный способ справиться с чем-то и стали, но было очевидно, что это продлится недолго. Это было смехотворно быстро, чтобы попытаться победить его. Какая сильная, удерживающая магия. Услышав чушь, которую кричали маги, Сиадам изо всех сил побежал к цветому мечу. — Что? Что он делает? Он не атакует стража! Разве он не знает, что не сможет вытащить его, если не победит Стража? Однако первоначальной целью Си Адама была не добыча Святого Меча. С, С самого начала у него не было намерения победить Стража. Да и он не был способен на это. У него только одна главная цель. Охотиться на главного героя. Установив Е4-композит, он быстро отбежал и увеличил дистанцию. Страж, который уже ускользнул из электромагнитного поля, Выстрелил в Сяодама. Страж, угрожающе посмотрел на Сяодама. Во время священной дуэли. Что ты сделал? Однако, не ответив, Сяодам вытащил снайперскую винтовку. Пистолет под названием ЕК-49. Это монстр, специализирующийся на дальних атаках. И каждая пуля очень дорогая. Но разрушительная сила одного из его выстрелов была огромной. Медленно нацелив его на стража, Он продолжал смотреть на него, потому что ничего не знал об оружии. Может, он думал, что сможет это остановить? Да, честно говоря, даже если он заблокирует или примет удар, он может выдержать и это. Но, во-первых, Сиадам нацелился не на стража. Сиадам, который целился в голову стража, быстро сменил цель и выстрелил в святой меч. Тут же император почувствовал, что что-то не так, быстро выскочил и закричал. «Прекрати немедленно!» Но было уже поздно. Произошел грандиозный взрыв. Вы успешно завершили охоту на главного героя сорокового уровня. Ваш уровень повысился на три. Святой меч сломался, и в то же время император закричал. «Ах, нет!» Это был никто иной, как император, которым управлял святой меч. «Схватите его немедленно и приведите ко мне!» «Сейчас же!» Когда император, сумевший удержать оборванную нить сознания, громко закричал, сто тысяч зрителей одновременно поднялись со своих мест и направились к сцене. Тем временем Юаси Адам неторопливо поднял глаза и встретился взглядом с императором. В то же время, когда возмущенные глаза задрожали, в его голове возникла рулетка. Рулетка с талантами и навыками святого меча. Вскоре появилось сообщение. Талант барахеты, «Белое фехтование С» был поглощен. Подняв средний палец на императора, он заговорил. «Я хорошо воспользуюсь этим навыком». К тому времени, как разъярённые воины прибыли на арену, Юоси Адам уже исчез как туман. Глава 6, часть 1. Миссия выполнена. Возвращение в ваш изначальный мир. Награда «400 дней продолжительности жизни». Оставшийся срок жизни 681 день, 9 часов 34 минуты. С грохотом я обнаружил, что лежу на холодном полу студии. Тяжело дыша. Я ужасно устал. Хотя ни одно мое оборудование не было полностью уничтожено, как раньше. Были использованы дорогие боеприпасы. Две намагниченные бомбы и Е4. Мне придется потрудиться, чтобы наверстать все эти деньги. Это то, что можно было сказать только с горечью. Чем больше я думал, пособие всего в 100 тысяч миллионов вон, тем больше я злюсь. Заставив свое окочневшее тело сесть, я заговорю. Окно характеристик. Имя. Юаси Адам. Уровень 22. Атрибуты. Сила 21. Выносливость 20. Ловкость 22. Энергия 1. Мана 5. Таланты. Фехтование А+. Интуиция А, меткая стрельба С, охота Д, кулинария Д-минус. Навыки. Убийца главных героев, первый уровень. Белое фехтование, С. Возросшие способности ошеломили меня. Я даже получил навык С-ранга. Возможно, из-за того, что это был меч, и у него не было способности или таланта, все, что я мог усвоить, это навыки. Но я видел очень мусорный навык под названием Трансформация Меча А. что в буквальном смысле превратило бы меня в меч. Вернуться в человеческий облик будет невозможно. Если бы у меня был дополнительный навык под названием «Принудительное владение СС», то я был бы не против жить как меч. Интересно, что бы я сделал, если бы поглотил его? Но, к счастью, мне удалось поглотить наивысший навык С-ранга, который имел Святой Меч. Это был навык, в котором я нуждался больше всего в данный момент. Фехтование. Независимо от того, насколько хорош талант Аранга, удобнее идти по надежному пути, чем прокладывать его самому. Фехтование А+, похоже на создание четко вымощенной дороги для спортивного автомобиля. Белое фехтование С – навык владения мечом, который можно назвать всеми навыками меча в мире. У него нет точной формы, но есть множество форм. У него нет единого стиля, но есть много стилей. Это чистый холст, а вы художник. Это белое фехтование. О чем ты говоришь? Так что я перечитывал это снова и снова 30 раз, а потом понял. Ой, я могу использовать даже свой член как меч? У белого фехтования нет четко определенной формы. Это был навык, который время от времени улучшал мою форму, чтобы соответствовать взмаху моего меча. Это умение, которое позволяло тому, кто держал Святой Меч Барахета, стать лучшим фехтовальщиком. Я не получал ни одного видения, которое передавалось бы из поколения в поколение на протяжении сотен лет. И это не было умением, способным разрушить все одним взмахом. Просто навык фехтования, который превратился в наиболее подходящую для меня форму. Это и есть белое фехтование. Когда я закрыл глаза и сфокусировался, В моей голове нарисовалась картина, как я держал свой меч. В моем воображении я держал в руках эфирное лезвие размером 1 метр 20 сантиметров, шириной 2,5 сантиметра и весом 1,4 килограмма. Намного короче и легче, чем то, что я использую сейчас. Я взмахнул им, как если бы я летел, и тело действительно парило в воздухе. Хм… Я встал с пола, поднял эфирный клинок и глубоко вздохнул. Внезапно мои легкие втянули ману. Это метод дыхания маны? До сих пор я был вынужден собирать ману. Однако, как только я изучил белое фехтование, я быстро понял, как мана течет через моё тело. Мои руки задрожали. Приобретя талант фехтования А+, я думал, что смогу обращаться со всеми мечами в мире, но это оказалось бредом. Гениальный талант был всего лишь диким инстинктом. Так как тигр инстинктивно знает, как эффективно укусить врага и разорвать его на части. Но теперь есть четкий путь. Сразу захотелось испытать этот меч. Глядя на часы, было 13.00. Единственное место, где я мог это проверить, спортзал Джим Ганг. Внезапно я подумал о тренировке со золотым мечом с песком в тренажерном зале, поэтому медленно пошел. У меня... Только что произошла большая битва, и все мое тело окоченело, но я не был в настроении отдыхать. Я всегда брал с собой дозатор эфира, но к сожалению, большая часть моего оборудования была сломана, поэтому я не могу сейчас это сделать. Богатые охотники носили костюмы, которые можно активировать одним нажатием кнопки, но у меня не было денег, поэтому я использовал старомодный эфирный плащ. Костюмы легко снимались, легко чистились. обладали отличной защитой и могли регулировать температуру тела. С другой стороны, пальто было громоздким, неудобным в хранении, имело простую защиту и было очень неудобно использовать его летом из-за жары. Я хотел бы когда-нибудь купить костюм. У меня не было выбора, кроме как оставить пальто дома. Все, что я взял с собой, это простой эфирный пистолет и эфирный клинок, в который можно носить переноски, И наконец я отправился в метро в спортивных штанах. Я купил мотоцикл для перевозки, но использовал его только если это было действительно срочно. К тому времени, как я добрался до станции университета Канкук, в окрестностях стало шумно. Вибрация от моего мобильного телефона производила много шумов. Ворота Диранга открылись в радиусе 30 метров от станции университета Канкук. Граждане, пожалуйста, эвакуируйтесь! Времена изменились, и теперь люди больше не боялись монстров. Имея более точные прогнозы, чем даже прогнозы погоды, люди могли заранее эвакуироваться, и даже когда происходили аномалии низкого уровня, зрители стекались, чтобы посмотреть на место происшествия. На самом деле, к извещению об эвакуации никто серьезно не отнесся. Корея была одной из 12 стран с самым низким показателем неудач по охоте в мире. Черт побери. «Я опоздаю навстречу!» «Так не повезло!» Некоторые люди жаловались. «О, мы можем увидеть охотников! Давай сфоткаем!» Некоторые были взволнованы. Когда я подошел, я увидел, что платформа метро закрыта. Кажется, в районе метро есть ворота. Я был бы не против вступить в бой, но я не сделаю этого, потому что, кажется, уже есть другие, которые позаботятся об этом. Даже если я это не сделаю, врата и подземелья были разбросаны. Охотники в любом случае немедленно позаботятся о монстрах. Когда вмешались полиция и государственные чиновники, чтобы медленно отодвинуть граждан за линию, я решил последовать за ними и терпеливо ждать. Но это было странно. Согласно протоколам, если ворота возникнут под землей, они должны были быть перенесены на землю с помощью устройства передачи ворот, но никаких признаков этого не было. Времени уже мало. В конце концов, я подкался к человеку, который, казалось, был главным и заговорил: Вы не перенесете ворота из-под земли. <сcoff> <сcoff> вы, должно быть, слышали это где-то, но для ворот Диранга это не обязательно. Почему? Причина переноса подземных ворот на поверхность в том, что существуют виды среднего размера. Но таких монстров нет в воротах Диранга. Что вы такое говорите? Почему нет? Когда я начал с ним спорить, он рассердился и медленно вздохнул. «Вы просто обычный гражданин, что вы знаете?» Я вынул удостоверение личности из бумажника. Охотник Эфранга, 15. У человека, который отвечал за это, был угрюмный вид, когда он увидел мое звание, но его глаза расширились, когда он увидел число рядом с ним. 15 означает опытного охотника с 15-летним стажем. Глава 6, часть 2. Это не первый раз, когда я наблюдаю подобное. Просто скажите своему боссу, что я только что сказал. Не берите на себя вину за чужую ошибку. «Ах да, в настоящее время!» Затем кто-то внезапно закричал. Мне показалось, что я услышал знакомый голос. «Разве ты не ее осяда? Повернув голову, приближался человек с повязкой на руке гильдии «Потерянный день». Я узнал его лицо. «Хим Насколько я помню, у него была способность диранга. Я слышал, ты на пенсии, но ты все еще здесь. Ты хочешь использовать дорогое устройство для переноса ворот, потому что немного напуган. О чем ты говоришь? Безопасность горожан главный приоритет охотника, если это средний. Старший. Кинжи Тайо пожал плечами, улыбнулся и указал за свою спину. Пять охотников. Рангади, а лидер команды охотник сверхчеловек сиранга тебе может быть страшно но все под контролем это перебор позади него пять охотников стояли с нарукавными повязками по серный день а эти люди были раньше это такая огромная гильдия что я не мог вспомнить лица всех кроме того один из них чувствовал себя странно все как в тумане и как ни странно у меня нарастал аппетит Я что, пил? Я уже сказал то, что хотел сказать, поэтому решил, что продолжать бессмысленно. Ладно, как хотите. Да, мы можем позаботиться о себе. На самом деле, Ким Джи Тайо был прав. Как охотник ранга F, я должен быть готов к любой ситуации, но для сверхлюдей все было иначе. Им разрешено делать мелкие ошибки, потому что они были способны их преодолеть. Но... Моя точка зрения заключалась не в том, смогут ли они с этим справиться или нет. Среди монстров Диранга было много монстров среднего размера, и если они вылезут наружу, в метро будет ужасный беспорядок. Поэтому я подумал, что безопаснее будет перенести его на поверхность. Но шансы настолько малы, что все остальные проигнорировали это. Уинк, когда ворота начали открываться, Охотники, в том числе Кинджи быстро исчезли в метро. Вскоре я услышал звук выстрелов. Видя, что на земле нет проблем, я понял, что это не монстра среднего размера. И волновался напрасно. Но что-то не так. В случае удачной охоты должен быть слышен только звук взрыва. Но крик дикого зверя доносился изнутри метро. Что, черт возьми, там происходит? Затем кто-то крикнул в громкоговоритель. «Черт побери!» «Появился неизвестный монстр, граждане, немедленно эвакуируйтесь!» «Что?» Бум. Рельсы между перекрестком начали трескаться, а потом медленно рухнули. Я все еще слышал крики из метро, но на этот раз это были человеческие крики. «Что вдруг случилось?» «Если честно, я тоже волнуюсь. Иногда в слабых подземельях появлялись сильные монстры. Такие переменные есть всегда. Но я никогда раньше не видел этого явления». Охотник ранга Си, пять охотников ранга Ди и более 10 солдат. Но они все еще борются. Когда эта мысль пришла в голову, что-то ударило о землю и подбежало. Красная кожа повсюду. Большая мышечная масса, которая кажется деформированной. И огромный размер. Вероятно, более пяти метров в высоту. Несомненно, это был монстр, но выглядел он человекоподобным. С ума сойти, что это за фигня? «Охотник, что это за фигня?» Полевой руководитель запаниковал и спросил меня, но, честно говоря, я тоже не знаю. Я охотился на передовой на протяжении десятилетия, но никогда не видел такого человека-подобного монстра. Нет, подожди секунду. Я видел подобный случай очень давно, но это настолько отличалось от того, что я помню, так что я не уверен. Черт, вызовите подкрепление прямо сейчас!» Крикнув о помощи, я вынул свой эфирный клинок и прыгнул на место происшествия. Моего оборудования не хватит. Только один переносной эфирный пистолет и один эфирный клинок. Нет надлежащей защиты, поэтому обычный охотник вроде меня, у которого нет усиленного тела, умрет, если его хоть раз ударит это существо. Этот монстр, вероятно, имеет биран как минимум. Если бы у меня было достаточно снаряжения, я мог бы... Прорвать его защиту с помощью пистолета и клинка. У каждого монстра есть слой защиты, состоящий из эфира или свой СЦИ. И это также было единственное, что могло проникнуть вплоть монстров. Однако обычным охотникам сначала нужно было сломать этот защитный слой. Так были изобретены эфирные пушки. Обычная винтовка может сломать защитный слой монстра и в то же время нанести огромный урон, Но с маленьким пистолетом можно только снять защитный слой. Кроме того, участок, который был лишён защиты, необходимо точно пронзить мечом. Вот как обычные охотники без сверхспособности расправляются с монстрами. Стоит ли мне попробовать? На самом деле это крайне сложно. То, что я никогда в жизни не пробовал. Но сейчас я могу это сделать. Глядя на меч в руке, я был полон уверенности. Черт возьми. Ким Джи Тайо из метро. Его способность к усилению была хороша во многих отношениях. Но его недостатком было то, что он мог с трудом использовать свою силу против врага, который обладал большей силой, чем он. Я поспешил, как Кимджитаё и ударил его по щеке. Потому что мне нужны были ответы сейчас. «Эй, очнись! Старший! Черт, давай отступим! Это не то, с чем мы можем справиться!» «О чем ты говоришь, черт возьми? Мы единственные охотники на месте происшествия. Что будет, если мы уйдем?» «Они все равно умрут. Лучше отступить и дождаться поддержки!» «Нет. Ты видел всех этих идиотов?» Ким Джи Тайо. Разве это не был его второй год профессиональной охоты? Городские охотники безнадежны. Им не хватало способности справляться с чрезвычайными ситуациями. поскольку они охотились только тогда, когда были в лучшем состоянии, с лучшим снаряжением и были уверены в победе. Более того, Ким Тайо, кажется, очень опытен в ближнем бою, особенно из-за его способностей. «Эй! Заткнись и скажи мне, что это за монстр?» «Это…» «Это было отравление маной?» Ким Джи Тайо покачал головой на мой вопрос. Кажется, сложилась ситуация, когда он не мог ответить «но это не мое дело». В конце концов, это еще одна человеческая охота. Я не знаю, почему здесь внезапно появился человек с отравленной маной. Это происходит потому, что они должны поглощать избыточное количество маны до такой степени, что это перегружает их тело, чтобы это произошло. Но это не важно. Во-первых, впереди охота, поэтому я буду охотиться. Вот что делает охотник. Ким же Тайо казался бесполезным. Поэтому я зарядил пистолет, намереваясь справиться с ним в одиночку. Но он схватил меня за латышку. «Ну что ты собираешься делать с таким оборудованием?» «Ублюдок, отпусти меня!» Я резко замахнул ногой, ударил его по лицу и заговорю: «Я похож на такого новичка, как ты?» «Да». Сиранг. Он был достаточно силен, чтобы представлять угрозу. же Тайо, который все еще неопытен, вышел на охоту со сверхчеловеком Сиранга, и действовал только если бы был непобедим, но монстры выше Биранга, которые сильнее его, будут вне его досягаемости. Но не для меня. Это то, с чем я привык иметь дело на охоте. Глава 7, часть 1. У большинства монстров есть эфирное покрытие, но не все были такими. То же самое и со сверхлюдьми, пробудившими в себе сильное телосложение. Самый распространенный и простой способ использования эфира. Укрепить тело. У них также есть тонкое эфирное покрытие на коже, которое поглощает эфир в их тело. И преобразует его в энергию, которую они могут использовать. Во-первых, человеческие сверхспособности напоминали сверхспособности монстра до такой степени, что многие говорят, что сверхспособности... Это силы монстров. Это значит, что существо передо мной человек, но я должен думать о нем как о монстре. Отравление маны. Это явление иногда случается со сверхлюдьми. Со сверхлюдьми, которые не могут контролировать свои способности. Перед перегрузкой маны у человека есть как минимум 2-3 условия. Как только они войдут в состояние отравления маны, они потеряют рассудок, и их невозможно полностью починить, Из-за их огромной силы фактически их нужно убить. Щелк. Я посмотрел на пять гранат в моих руках, взятых у Кимджитаё. Большинство сверхлюдей верят в свои способности, поэтому они не часто берут с собой много оборудования. Я бросил одну гранату за другой, затем небрежно выстрелил из пистолета. Гранаты, взорвавшиеся чуть ниже его лодыжки, сорвали эфирную защиту с нижней части его тела. Не упустив шанс, я быстро бросился к нему со своим эфирным клинком. Однако чудовище, оправившееся от удара, разорвало воздух, ударив кулаком. Было такое ощущение, что прямо в меня стреляют из пушки с оглушительным звуком. Однако я увидел, как он приближается. И смог разрезать пятку своим эфирным клинком, прежде чем ускользнуть в сторону. Я не должен упустить ни единого шанса. Нет. Мне, слабому обычному охотнику f нельзя ошибиться. Как только я вошел в зону его досягаемости, я быстро откатился в сторону, и когда я перекатился, громоздкая нога монстра топнула вниз. Треск. Пол рассыпался паутиной и образовал кратер более пяти метров. Я воспользовался ударной волной, чтобы выстрелить ему в лицо из своего пистолета, прежде чем упасть далеко. Затем он инстинктивно поднял руки, чтобы закрыть лицо, хотя в него уже выстрелили. В этом разница между монстром и человеком. Ему не удалось отказаться от своих человеческих инстинктов. Сейчас. Выстрелив в монстра три раза подряд из своего пистолета, монстр взмахнул рукой и разбил пол, как будто не позволяя этого. Но его движение было для меня слишком ясным. Испытывал ли я такое раньше? Мне всегда приходилось предвидеть и избегать вражеских атак, и все, что я мог делать, это быть осторожным и пассивным. По сравнению с другими охотниками, которые были моими младшими, в прошлом мне приходилось двигать всем телом из стороны в сторону, чтобы застать монстра врасплох несколькими ударами с использованием моего плохого снаряжения. Но теперь я ясно это вижу. Это так чувствуют себя другие охотники». Уверенность в собственных силах, а не в их отсутствии. Удары огромного монстра обрушились на меня до такой степени, что я даже не мог видеть монстра перед собой. Нет, если быть точным, большинство атак было отражено. Раньше это было невозможно, пытаться совершить безумный акт блокирования ударов, поглощая их импульс. Однако мне удалось это сделать. Кулаки были отражены в сторону моим эфирным клинком. Или его кулак просто задел бы край моего тела и промахнулся бы на дюйм. Остановить все это было невозможно, поэтому я стрелял ему в кулаки из своего пистолета, чтобы изменить его траекторию. Хотя эфирный пистолет – это влажный слой, когда дело доходит до удаления защитного покрытия монстра, ясно, что он также обладает огромной разрушительной силой. Я использовал его в качестве защиты. В нужный момент, если я выстрелю в нужную часть Удар наверняка изменит его движение. И вскоре это стало для меня шансом. Когда я перерезал ему горло, чудовище удивленно отступило. Но даже когда он отступил, я уже бежал к нему и к тому времени, когда он стабилизировался, бомба уже катилась по полу. Бум. Когда он потерял равновесие, на кончике моей руки сиял клинок, покрытый эфиром. Но... «На какие движения способны люди? Какое искусство фехтования мы используем? Разве мы не использовали твердую, быструю и мощную силу, чтобы небрежно размахивать мечом? На самом деле, все это искусство фехтования полно неэффективных и бесполезных движений. Однако искусство фехтования, которое я видел в том мире, было разгадано в моей голове. Фехтование главного героя, которое изучалось и развивалось более тысячи лет, не является фехтованием современных людей, вроде меня, которому всего 30 лет. Навык белого фехтования С активирован. Первая форма — апатичный самоанализ. Как распустившийся цветок. И бушующая метель. Таинственное искусство владения мечом, которое, кажется, раскрылось у меня на кончиках пальцев. Я знаю пределы своего тела. Талант фехтования А+, Сделал меня очень эффективным с мечом, а белое фехтование дало мне возможность расти еще быстрее. Двигаясь, как если бы я танцевал, я шел вперед, как водопад, и пикировал, как тайфун. Когда чудовище снова взбесилось, я бросил гранату. Если честно, мне было сложно сократить дистанцию. Бум. Монстр знал, что бомба в моей руке опасна. Потому что он обладал небольшим интеллектом, поэтому он попытался уклониться от нее. Но этот метод, которым я владел до того, как приобрел талант фехтовальщика, граната, отскочившая в воздух, как баскетбольный мяч, полетела в сторону неистового монстра, как будто у нее был собственный разум и взорвалась у его головы. Знаю, что я не могу упустить этот шанс, я быстро отступил еще раз, несмотря на свое нынешнее положение. Тогда у меня остался только один выбор. Я достал последнюю гранату и вытащил штифт. «Я должен ее бросить!» Щёлк. Граната, выскользнувшая из моей руки, медленно упала на землю. Какими бы иррациональными они ни были, у всех монстров и зверей есть способность адаптироваться. Он заметил мою ошибку и быстро бросился на меня. Он думал, что сможет одновременно выдержать взрыв и раздавить меня. Но это было сделано намеренно. Я мгновенно оправился от своей неловкости и посмотрел на бомбу, лежащую на земле, как на мяч для гольфа. Монстр был полностью беззащитен, поэтому я использовал свой эфирный клинок, чтобы закинуть гранату ему в пасть. Затем я выстрелил ему в подбородок из пистолета, как апперкот. Закрыв его рот, я собрал ману в свои руки и воткнул эфирный клинок ему в подбородок. Затем... Внутри тела монстра прогремел взрыв, после чего он медленно упал на землю. Вытирая пот с лица, я рассмеялся, глядя на упавшего монстра. Губы Ким Тайо задрожали, когда он увидел, как монстр, способный раздавить его, упал на землю. «Ох, боже мой!» В его глазах была спина Юоси Адама. Он не мог в это поверить. По сути, человек без снаряжения легко справился с монстром такого ранга. Впрочем... Победу предсказать было практически невозможно. С эфирными костюмами и полным снаряжением, по крайней мере, три человека должны были броситься на покорение монстров такого же ранга. Другими словами, Ким Джи Тайо подумал, «Независимо от того, насколько дорогое оборудование будет, я не смогу победить монстра Си ранга в одиночку». Для большинства охотников это было здравым смыслом. Однако очень редко, были существа за пределами здравого смысла. В самом сердце Тихого океана находились таинственные врата под названием Врата Ада, ведущие в другой мир. Немногие охотники охотились внутри и еще меньше возвращались живыми. Ветераны, которые путешествовали по тому месту, где вообще не работал здравый смысл и понятие, не только охотились на монстров того же ранга, что и они, но также могли сами охотиться на еще более высоких монстров. Но, тем не менее. Не слишком ли это? Глава 7, часть 2. Грозный монстр с абсолютной силой не ниже оранга, побежденный охотником Эфранга, у которого был только дешевый пистолет и эфирный клинок. Сам Ким Тайо потерпел поражение в битве силы за считанные секунды. Один удар убьет тебя, однако Йоаси Адам напал на него, даже не надев простой защитной экипировки, и в конце концов победил его в бою. Прибыли подразделения экстренной поддержки. «Группа 7, сообщите мне, как там ситуация?» «Что?» Внезапно Ким Джи Тайо повернул голову, чтобы проверить голос, доносившийся сзади. Было замечено, что трое охотников Оранга, одетые в серо коричневые костюмы из потели, солдаты Оранга из штаба обороны столицы, специализирующиеся на охоте монстров. Группа 7, подразделение экстренной поддержки, при стихийных бедствиях Сеуле. Они только что прибыли на вертолетах, были озадачены, увидев, что ситуация уже разрешилась. «Что, черт возьми, здесь произошло?» На вопрос Ян Сонён, охотника Оранга и лидера группы «7», подразделение экстренной поддержки Йоаси Адам, прибывший ранее, ответил от имени Ким Джитаё. «Я охотник, который проходил мимо, но вдруг случилось это дерьмо, поэтому мне пришлось об этом позаботиться». Она вздохнула с облегчением, когда услышала отчет Йоаси Адама. Монстр между бирангом рангом и а рангом хаос в центре станции, университета Канкук, и в команде реагирования было всего 5 диранга ранга и 1 Си. Считалось, что не только уничтожение, но и ущерб вокруг огромен. Поэтому они бросились к месту происшествия, но, к счастью, с этим, похоже, справился проходивший мимо ветеран-охотник. «Ох, я так рада, что здесь был профессиональный охотник. Мне придется доложить о ваших достижениях вышестоящему руководству. Вы можете показать мне свое удостоверение личности». «Конечно». Сиадам также намеревался показать ей свое удостоверение личности, потому что он не собирался работать бесплатно. Затем три охотника оранга тяжело вздохнули. «Эф, ранг, это верно?» «Да». «Вы справились с этим монстром в одиночку?» «Не может быть!» Он единственный на ногах, но должны быть и другие охотники. Неудивительно, что Ян Санён думала именно так. Разве у него не было только чёрной толстовки, спортивных штанов, пистолета и эфирного клинка? Независимо от того, насколько сильны сверхлюди Оранга, они не могут справиться с монстрами Оранга в одиночку, но... Да, этот никчемный парень застрял здесь, и я справился с этим один. Если собираешься платить, отдай мне всё. «А?» Он признал факт. Она снова посмотрела на удостоверение Йоси Адама. «Эфранк 15?» «О боже, это был необычный Эфранк. Охотники-ветераны, которые прожили целых 15 лет тяжелым трудом в сыровых битвах редкость. Даже сверхлюди часто получали серьезные ранения, или увечья в бою, или иным образом уходили в отставку из-за умственного истощения». Но этому охотнику Эфранку уже 15 лет. Независимо от того, насколько вы обычны, сможете ли вы сделать это, если в течение 15 лет сражались на поле боя? Не может быть. Она записала информацию о Юо Адаме, глубоко задумавшись. Это необходимо, потому что им нужно было снова связаться друг с другом, когда они позже отметят его заслуги. Охотник Ким Тайо, тогда мы можем ли отдать кристалл эфира охотника Юасиадаму Сиадаму на 100%? «Ах, это!» Когда Ким Джи Тайо заволновался, Адам заговорил. «Нет никакого кристалла Афира». «Что?» Не будет преувеличением сказать, что кристаллы эфира, извлеченные из сердца монстров, составляли 50% от дохода охотника. Поскольку у всех монстров был кристалл Афира, естественно, что Санен не сразу поняла слова Сиадама. «Это не монстр, а мутировавший человек». «Что?» Это нелепо общество, в котором сверхлюди стали нормальными. Теперь даже маленькие дети талантливы и при желании могут получить образование в Академии Сверхлюдей. По мере того, как уровень образования в области сверхлюдей увеличивался, доля тех, кто испытывал отравление маны, естественным образом уменьшался, поэтому в настоящее время есть некоторые охотники, которые даже не слышали о словах отравления маны. Если вы мне не верите... Эй, Кинжита! Да? Спустись в метро и приведи всех пятерых своих засранцев. Э Это! Когда Кинжи Тайо начал потеть, не имея возможности говорить с о тоже почувствовал что-то странное. Всего их пять? Должен же быть хотя бы один. Если у, у одного из охотников крови будет обнаружена мана-яд, тогда то, что сказал Сюадам, правда. Но зачем ему скрывать этот факт? Очевидно, что человеку, отравленному маной, неловко приходить из гильдии, но Сяодам и Санен не могли понять, почему Ким Джи Тайо так смущен. Пока я пытался допросить его, подошли одетые в белые исследователи и люди в костюмах и заградили меня спереди. «Мы осмотрим тела, а затем вернем их семьям, так что не волнуйтесь и отдохните». «Ах, что, ладно». Сяодам кивнул и проверил значок на их плечах. Затем он нахмурился». Фармацевтическая компания Kinetic Знакомое имя. Насколько я помню, этой компании явно уже не было. Но я не ожидал увидеть их здесь внезапно. Я наблюдал, как они спешат убрать трупы охотников, затем спросил Ким Житаю. «Эй! Они несут ответственность за уборку в потерянном дне!» Когда я спросил Ким Житаю, он спотел и кивнул. «Ах да. Помимо здоровья охотников, они заботятся о телах монстров после охоты». Тем временем Кинжи Тайо спросил, будет ли он наказан военными или нет. Странно. Как только я покинул гильдию, они взялись за руки. У меня было плохое впечатление о фармацевтической компании Кинетик. Как только меня выгнали из гильдии, от того факта, что потерянный день поглотила Кинетик, такое чувство, как будто она ждала, когда меня выгонят из гильдии. От меня что исходил неприятный запах. Но сейчас я ничего не могу узнать, поэтому сдержал это в глубине души. В любом случае, я не думаю, что могу что-то с этим поделать, будучи эфрангом. Я спросил, глядя на Ян Саньон, которая смотрела на меня сияющими глазами. Кстати, могу я уйти сейчас? Да, конечно. Теперь, когда у нас есть ваша информация, мы приступим к процессу расчета награды. Ладно, хорошего дня. Спасибо за ваш труд. Когда Сиадам кивнул, Ясанен восхищенно отдала честь. Ким Джи Тайо сглотнул. Это произошло потому, что он наконец понял, что охотник Эфранга, которого раньше игнорировали, достоин такого почтения от охотника Аранга. Сиадам, у которого было счастливое лицо, вскоре подошел к колебящемуся Ким Тайо и сильно ударил его по спине. «О!» от меня не затягивай и не усложняй все, хорошо?» Да, «Да!» «Тогда я пойду». Вместе с Ким Тайо, чье поведение внезапно изменилось, Йося Адам ушел. «Вернемся к метро, где только что произошла авария». «Дерьмо». В метро все разбито. Глядя на сцену, он в конце концов поднялся и вызвал такси. Ким Джи Тайо был озадачен и спросил. «Часто ли Эфранги охотится на монстров Биранга в одиночку?» Ян Санюн покачала головой. «Хотя это не совсем так». Если у вас дорогое оборудование, это совсем другая история. Но он был голым, без всякого оборудования. Это было бы тяжело не только в нашей стране, но и за рубежом. А на следующий день, как и предсказывала я Санен, в социальных сетях появилось видео...